Глава 28 Утро началось с маменькиного звонка. Вава, процесс идет?» Я только проснулся, не успел принять душ, поэтому ответил. «Какой?» «Ты забыл?» — закричала маменька. «Нет, конечно». Беззастенчиво солгал я и осторожно поинтересовался. «Что-то случилось?» «Нет!» — рявкнула маменька. «Но случится!» В мое ухо полетели короткие гудки. «Так, похоже, я в чем-то опять очень сильно провинился. Маменька теперь будет дуться. Она принадлежит к роду женщин-загадок. Кто они такие? Объясняю». Утром мужчина супругу поцеловал, обнял, спокойно уехал на работу. В обед позвонил ей, спросил. «Что-нибудь надо купить?» Услышал в ответ, что все есть, расслабился. В семь вечера вернулся домой, вошел в квартиру в предвкушении ужина, но в воздухе не витает аромат чего-то вкусного. Жена чернее тучи сидит на кухне с заплаканным лицом. Муж пугается, начинает вопросы задавать, что случилось. Та в ответ – ничего, просто настроения нет. Как глава семьи не пытается понять, в чем причина депрессивного состояния его прекрасной половины, ничего ему узнать не удается. В конце концов, парень выдыхает. Родители живы, здоровы. Супруга выглядит невредимой, собака веселится. Все. И муж говорит. Очень есть хочется, что на ужин. Тогда прекрасная половина пары, шмыгая носом и вытирая глаза кухонным полотенцем, закатывает истерику. Как ты мог? Как ты мог так поступить со мной? А что я не так сделал? Впадает в изумление глава семьи. Вчера перед сном ты пообещал сводить меня после работы в магазин, чтобы купить тот кошелечек, объявляет супруга. «Бедный парень!» В голове у него взрыв вопросов. «Я обещал? Какой кошелёчек? Что за фигня?» Из его рта вылетает понятная в данной ситуации реплика. «Я вернулся домой, как всегда, в 19 часов, а торговый центр работает до двадцати Мы бы туда-обратно 10 раз успели сгонять. Почему ты не напомнила про этот, ё-моё, кошелёчек? Хотела, чтобы ты сам вспомнил, а то получится, что я подарок выпросила!» Отвечает его спутница жизни. И убегает. Вот это женщина-загадка. Она никогда не скажет прямо «Опять забыл про мою просьбу». «Пошли за кошельком, пока магазин открыт». Нет, это слишком просто. Женщина-загадка обожает сидеть с загадочным видом и ждать, когда ее собеседник сам догадается, о чем она загадочная, загадочно думает. Мой телефон зазвенел. Меня разыскивал отчим. «Рад тебя слышать, Володя», — сказал я. «Привет, Ваня», — сказал тот. Николетта волнуется. «Из-за чего?» — поинтересовался я. «Жена опасается, что вы с Надин приедете на ее день рождения на автобусе, который очень удобно останавливается у подъезда твоего дома, и все гости непременно увидят, как сын госпожи Адилье выходит из общественного транспорта у входа в ее особняк. Позор и катастрофа!» Володя начал кашлять. Я понял, что отчим пытается задушить смех, и ответил. Наверное, ты помнишь, что я обитаю в самом центре столицы России. Каким образом автобус отсюда доедет до вашего загородного поместья? Передай маменьке, что мы приедем на машине. Когда услышал про городской транспорт, я сразу ее заверил. Ваня приедет на своем авто, — объяснил Владимир Иванович. Лучше прикусил язык. А что не так с моим джипом? Я его купил пару месяцев назад, — удивился я. Он ужасен. «Неинтеллигентен, похож на чемодан. Короче, позор твоей матери!» Сдавленным голосом сказал отчим. «Я соврал. Ваня приедет на Бентли-континенталь, изготовленном по спецзаказу. Она одобрила такой выбор. Теперь твоя задача — не подпускать маменьку к окнам вашего особняка, из которых можно увидеть гараж», — вздохнул я. «Не дай бог она увидит, что ее сын прибыл на внедорожнике». «Ваня, давай поступим так» неподалеку от въезда на территорию нашего поместья. Вас встретит Жорик. Он сядет в твою машину, ты за руль моего Бентли. И, пожалуйста, явление Ивана Подушкина с фейерверком. Мне предстоит зажигать фейерверк, уточнил я. Володя не выдержал и расхохотался. Слава богу, нет. Просто не колетьте надо, чтобы все шло роскошно, как по маслу. Ники она такая. И за это я люблю ее еще больше. «Ваня, пожалуйста. Обрати внимание, я не говорю, что сейчас куплю тебе Бентли, только не приезжай на джипе. Нет, я прошу воспользоваться моей машиной. Ради николетты я это делаю. Лично мне без разницы, на чем ты приедешь. Хоть на садовой тачке». «Все понял? Не подведу». Пообещал я, положил телефон на стол, глянул на часы и торопливо начал собираться. До встречи с хитрыми девушками оставалось не так уж много времени. Правда, беседовать мы с ними будем в ресторане неподалеку. Народа там никогда нет, но я все равно забронировал отдельный кабинет. Я пришел в ресторан заранее, заказал блюдо с пирожными и приготовился долго ждать компанию студенток. Но, к моему удивлению, они гурьбой вошли в небольшое помещение ровно в назначенный час. Я встал. «Рад видеть вас. Устраивайтесь поудобнее. Чай, кофе, что-нибудь из меню?» Некоторое время разговор крутился вокруг еды, затем наступила тишина. Ее нарушила Марго. Чай прекрасный. Эклеры с настоящим заварным кремом одобрила Алена. Кофе на песке здесь безупречен, высказалась Юлия. Снова повисла пауза. Я нарушил ее. — Вы ведь знакомы с Юрием, молодым человеком, который вроде как влюблен в... Марго воскликнула, не дав мне договорить. «О да, такого гада еще поискать!» «Мы не желаем даже видеть его!» Менее эмоционально обозначила позицию Алена. «Почему?» — осведомился я. «Он изо всех сил старался, чтобы Марго влюбилась!» — зашипела Юлия. «Сначала все хорошо шло, а мур-мур-мур он ее в театр пригласил, а потом пропал!» «Маргоша обрыдалась!» «Звонит парню по телефону, а там автоответчик, абонент вне зоны действия сети!» «Мы ее с трудом успокоили», — сказала Алена. Я объясняла Марго, что один поход на спектакль ничего не значит. Это не отношение. Но потом у Маргоши глаза опять были на мокром месте. Она кричала мне в трубку. «С Юрой что-то нехорошее случилось». Он позвонил мне, предложил в парке погулять. Я приехала вовремя, не опоздала, прождала час, а он не пришел. Так и не появился. Юля поморщилась. Это чмо опять пропало на неделю. Марго пару дней с ума сходила, но потом в себя пришла. На восьмой день он ей опять позвонил, пригласил к себе в гости. И она побежала. Что было дальше? Опять исчез. На десять суток, как сквозь землю провалился. «Представьте, что вы стали девушкой. Вам бы такое понравилось?» «Нет», — коротко ответил я. «Разрешите своей дочке с подобным уродом общаться?» Кипя спросила Алена. Я ответил серьезно. «Я не женат, у меня нет детей, но если представить, что у меня есть дочь, и какой-то мужчина ведет себя с ней подобным образом, то я бы посоветовал ей держаться от такого мачо подальше». А она возьмет и не захочет», — фыркнула Юля. «Как поступите?» «Наверное, найду парня и велю ему забыть о моем ребенке». «Вот и мы его отыскали», — скривилась Алена. У Марго вспыхнули злым светом глаза и выяснили, что он не Юрий. На самом деле у него другое имя. «Как вы это узнали?» — поразился я. Студентки переглянулись, потом Марго воскликнула. Проследили за ним. «Ага», — захихикала Юля. Маргоша взяла машину, на которой их экономка за всякой фигней ездит на рынок. Тачка с затемненными стеклами, недорогая и не новая, таких полно на дорогах. Парик купила, — продолжила Марго. Очки на нас посадила. «Вообще не узнать меня было». — написала Юрке. — Жду сегодня в час дня у Чеймании на Садовом кольце. Отец хочет встретиться с тобой. Он примчался, — хихикнула Алена. Стоит, стоит, а Маргоши нет. Начал ей звонить, а та вне зоны действия сети. Час Юрка попрыгал, сел в свой жуткий драндулет и уехал. Мы за ним. Прикатил в поселок Роково, — сказала Юля. Его туда впустили. Охранник к машине не подошел, значит, пропуск у Юрки постоянный. Маргоша минут через пять к будке security подошла. «Я думала, мужик ничего не расскажет». «Ой, да ладно!» — махнула рукой зеркало Иры. «Все покупаются, исключений нет. Вопрос в цене. Кто-то за миллиард рот откроет, а мужик за шлагбаумом очень обрадовался десяти тысячам».